Сын Сталина Яков и чешнйшие немцы. Часть 4. Немецкие сочинения на заданную тему. Во-первых, на момент допроса ни Сын Сталина в кавычках, ни немцы о реальных боях 14-й танковой дивизии и 14-го ГАП ещё ничего не знали. Эта дивизия после 7 июля 9 дней атаковала немцев на различных участках фронта. В боях с ней был тяжело ранен командир немецкого корпуса. Убит командир 25-го танкового полка 7-й танковой дивизии немцев. А немцы соглашаются с тем, что 14-я танковая была полностью разбита 7-го июля. Как это объяснить? Только одним. На момент допроса «сына Сталина» в этих боев еще не было. То есть допрос происходил не 18-го июля, а числа 10-го. Во-вторых, в показаниях «сына Сталина» в после 7-го июля не сходятся никакие детали. Вот скажем, цитата. Значит, сегодня 18-е, значит, позавчера ночью под Лиозно, в полутора километрах от Лиозно, в этот день утром мы были окружены, мы вели бой с вами, и 16-го приблизительно в 19 часов, нет, позже, позже, по-моему, в 12 ночи ваши войска окружили Лиозно. Но вечером 16 июля 14-я танковая уже навела понтонную переправу через Днепр и переправлялась через него километрах в 130 к востоку от Лиозно. а её 14-й МСП с частью 14-й ГАП в это время прорывался из окружения в районе города Духовщина. То есть тоже примерно в 100 км к востоку от Леозна. А Леозна защищали части 34-го стрелкового корпуса, которые оставили местечко немцам только 17 июля. Или ещё, цитата Нет, я командир батареи, но в тот момент, когда нам стало ясно, что мы окружены, в это время я находился у командира дивизии, в штабе. Положим, что сын Сталина, в кавычках, с перепугу напутал, и окружение было не 16-го, приблизительно в 19 часов, нет, позже-позже, по-моему, позже, по в 12 ночи, а 14-го, как оно и было. Но штаб дивизии в это время располагался к северо-востоку от Левозна, а немцы отсекли боевые группы дивизии перед штабом 14-й дивизии. Они ударами со стороны Велешковичей и Добромысли прошли на западе от Лиозна, причем та группа, в которой находился Яков Джугашвили, была не в полутора километрах от Лиозна, а под Витебском, примерно в 12 километров от этого города. От этой группы до штаба было километров 40 по прямой километрах. и через немцев. Цитата: "Я ушёл от них. Я находился в машине командира дивизии. Я ждал его". Конец цитаты. А командир дивизии полковник Васильев в это время командовал танковой группой к югу от Витебска. И до него тоже было километров 30, и тоже через немцев. Это глупость, уверен, появилась в тексте протоколов в кавычках в 1943 году в Берлине. Геббельсовским пропагандистом и в голову не могло прийти, что сын Сталина во время боя будет находиться там. где должен находиться во время боя командир батареи на наблюдательном пункте. Они были уверены, что командир дивизии обязан был держать сына Стальна в безопасном месте возле себя. Интересен в этом смысле рапорт офицера 1C четвёртой немецкой армии, который в 1943 году входил в группу армии Центр. Цитата. Главный командование армии, отдел разведки и контрразведки, лагерь для военнопленных. 19 июля 1941 года. Тема Допрос русского старшего лейтенанта Жугашвили, старший сын Сталина в скобках. 7 июля 1941 года в 19:00 был взят в плен среди идущей на восток толпы гражданских лиц, вскоре опознанных как русские солдаты. В месте дислокации 19-й танковой дивизии в районе Леозна некий старший лейтенант, на которого его земляки указали как на сына Сталина. На допросе он сообщил следующее: После тяжёлых потерь дивизия, которая в это время была подчинена 20-й армии, отступила и 14-го-15-го июля под Леозна была уничтожена. Конец цитаты. Как видите, не зная, что напишут в Берлине, в четвёртой немецкой армии посмотрели в журнал боевых действий и правильно указали время боёв 14-й танковой дивизии под Леозна 14-го-15-го июля. Но не согласовали с третьей танковой армией и 39-м танковым корпусом ту немецкую дивизию, которая взяла в плен сына Сталина в кавычках, то есть приписали этот подвиг 12-й танковый, а эти 19-й танковый. Это является следствием того, что авторы всех немецких документов не описывали реального события, а сочиняли его. При этом и авторы в войсках не согласовывали свою вранью друг с другом, и авторы протокола в Берлине не сообщили войска, что именно они дописали в протокол допроса сына Сталина в кавычках. Вот и получилось, что по показаниям Рейшуля и переводчика штаба группы армий «Центр», о нем позже, сына Сталина 19 июля сразу же после шоу у штаба разведывательной авиации группы армий «Центр» самолетом отправили в Берлин. А из рапорта офицера 1С 4-й армии следует, что сын Сталина 19 июля находился в неизвестном лагере для военнопленных, и там его допросил неизвестный обер-лейтенант разведотдела этой армии. Кстати, ни в одном из трех рапортов нет фамилий тех, кто их написал. Из протокола в кавычках определенно следует, что 14-я танковая была разбита к вечеру 16 июля, а из рапорта 4-й армии 14-го 15-го июля. Из рапортов разведотдела штаба 39-го корпуса и штаба 3-й танковой группы следует, что сына Сталина в кавычках пленила 12-я танковая дивизия. А из отчёта 4 армии 19-е. И ни в одном из немецких документов совершенно нет географии. События происходили в четырёхугольнике со сторонами примерно 100 на 130 на 100 на 150 км. Журнал боевых действий 14-й танковой дивизии Уссейн названия именно населённых пунктов в этом районе только с 4 по 16 июля их указано более 80 и ещё 6 рек. А у немцев в четырёх документах только Лиозна. Всё. Ещё Москва, Смоленск и Витебск. но они к делу не относятся. И заметьте, объём немецких документов весьма приличный. Только в протоколе в кавычках немцы задали сыну Сталина в кавычках же более 150 вопросов. Вот в вышеприведённой цитате указано: лагерь для военнопленных. А где он был? Иногда видно, что по смыслу предложения немцам легче было бы назвать населённый пункт, но они выкручиваются, чтобы его не называть. К примеру, Как вам уже цитированное: "Известие о том, что старший лейтенант Джугашвили должен быть доставлен в главному командованию танковой армии, пришло к офицеру контрразведки, уполномоченному проводить допрос на пути к новому командному пункту танковой группы. Он отправил его туда самолётом с ближайшего доступного полевого аэродрома". Конец цитаты. Это что за населённый пункт? Путь к новому командному пункту танковой группы. Это что за населённый пункт? Ближайший доступный аэродром. Там в округе были ещё и недоступные И, кстати, к замеченному несколько выше. Офицер, уполномоченный проводить допрос. Это что за фамилия? Почему немцы скрывают, где это все происходило? В какой именно деревне сын Сталина обменял форму на гражданскую одежду? Из какой деревни его выгнали? У какой деревни их пленили? где именно происходил его допрос? Потому что механизированные дивизии и немцев, и Красной армии передвигались так быстро, что указание места события, как вы уже увидели выше, с точностью до дня указывает время события. А немцы упорно скрывают то, к чему мы уже начали приходить. Допрос в кавычках сына Сталина в кавычках же проходил не 18 июля, а примерно 10. Почему эта дата для них так важна? Во-первых, Они объявили по радио и прокрутили магнитофонную плёнку с записью его голоса 20 июля. И им не нужны были вопросы, что они делали с Яковом неделю и почему не объявили о сенсации немедленно. Но это мелочи. Главное в другом то, что они допрашивали фальшивого сына Сталина уже понятно. А вот когда они добрались до настоящего Якова Жугашева, какого числа? Давайте займёмся этим вопросом. Очень важная дата. Рассматривая выше боевой путь 14-й танковой дивизии РКК, я писал, что 13 июля командующий 19-й армией генерал-лейтенант Конев дал приказ взять Витебск, и дивизия поручила это своему 14-му мотострелковому полку и 2-му дивизиону ГАП, дивизиона, в котором командиром батареи служил Яков Джугашвили. И 2-й дивизион уже 13 июля в районе Вороны уничтожил... одну батарею, подбил 12 танков, 4 из них совершенно выведены из строя. 14 июля 2-й дивизион продолжал бой здесь же, у деревни Вороны, но журнал боевых действий уточнил, что силами 6 орудий. Еще 5 воевали где-то в другом месте. Именно эти 6 орудий вместе с подразделениями мотострелков 14 июля были окружены немцами. Именно о них в журнале боевых действий имеется пометка, цитата: "На огневых позициях авиации и артиллерии противника уничтожено 6 152-мм орудий". конец цитаты. Теперь разрешим вопрос: были ли среди этих орудий орудия, орудия 6-й батареи, то есть был ли здесь Яков Другашвили? Направление удара на Вороны было главным для мотострелкового полка и для второго дивизиона. Следовательно, тут обязаны были находиться и командир полка, и командир второго дивизиона. Когда немцы по радио 20 июля объявили о пленении сына Сталина, главный комиссар Красной армии Эл Мехлис дал команду полит управлению Западного фронта выяснить судьбу Якова Джугашвили. В то время сделать это было скорее всего невозможно, однако, на мой взгляд, даже в этом случае полит управлению подошло к вопросу формально, спеша отписаться от Мехлиса бумажкой. каким-то образом, судя по всему, по радио или телефону, работники полит управления связались с остатками 14-й дивизии, нашли выжившего из окружения политрука шестой батареи и опросили его, записав в донесение Мехлесу маловыразительная цитата. Политрук шестой батареи товарищ Воскотович находился также в окружении, рассказывает. В боях 14 июля он находился на ОП батареи. И товарища Джугашвили больше не видел. Очевидно, он находился на наблюдательном пункте с командиром дивизиона товарищем Сотниковым, которого также нет в плену. Конец цитаты. Но из этой сумятицы слов определённо следует, что 14 июля командир 2-го дивизиона Сотников и Яков были вместе. Значит, это было направление главного удара. Значит, это район деревни Вороны. Притрук был на огневой позиции ОП, то есть там, откуда по немцам вели огонь. 152-мм гаубицы второго дивизиона, в том числе и гаубицы шестой батареи. А когда немецкие батареи накрыли огневую позицию своим огнём, или их начали бомбить пикирующие бомбардировщики, или к позициям гаубиц вышли немецкие танки, то политрук с оставшимся личным составом оставили 4,5-тонные орудия, отошли и в дальнейшем вышли из окружения. Жугашвили и сотников, находившиеся в нескольких километрах впереди огневой позиции на переднем крае, не вышли Что тут надо понять? Если в пехоте старшие офицеры находятся сзади своих ведущих бой солдат, то в артиллерии всё наоборот. Командиры батарей и дивизионов, а часто и командиры полков, находятся на наблюдательных пунктах на переднем крае, а сами орудия батареи находятся в тылу. Возле них солдатами командуют командиры артиллерийских взводов и заместители командиров батарей, старшие бы батареи. Поэтому, когда противник проводит сильную атаку с фронта и своя пехота отходит, то командирам батарей нужно срочно по телефону дать на батарею команду, что делать: брать орудия на передки и отходить, либо выкатывать их на прямую наводку и попытаться добраться до своих батарей раньше, чем до них доберётся противник. Если противник атакует танками или местность неблагоприятная для такого манёвра, то старшие командиры гибнут, особенно командиры батарей. Судьба комбата Якова Джугашвили не являлась бы никакое исключение. 14 июля под деревней Вороны у Витебска он был либо убит, либо захвачен немцами тяжело раненным. Вариантов мало. Почему я исключаю попадание его в плен целым или легко раненным? Тут два варианта: он либо согласился бы сотрудничать с немцами, либо нет. Если бы согласился, то немцы немедленно убили бы его войownika и брали бы интервью у него, снимали бы с ним фильмы для кинохроники. предъявляли бы его работником Красного креста и журналистом нейтральных государств. И этого не было. Если бы он даже не согласился сотрудничать, то немцы скрытно всё равно наделали бы с него подлинных снимков и кинокадров, и им не надо было бы делать фотомонтажи со старых семейных фотографий Якова. Интересно, что даже его сестра Светлана и брат Василий заметили, но не обратили внимания на такой момент. Цитата На Москву осенью 1941 года сбрасывали листовки с яшенными фотографиями, в гимнастёрке, без ремня, без петлиц, худой и чёрный. Василий принёс их домой. Мы долго разглядывали, надеясь, что это фальшивка, но нет, не узнать Яшу было невозможно. Конец цитаты. Действительно, на единственной своей фотографии уже в форме старшего лейтенанта Яков выглядит вполне созревшим мужчиной, даже слегка полным, с середеющими волосами спереди. А на фото от Геббельса он выглядит не просто осунувшимся, не просто похудевшим. Он выглядит помолодевшим и более хрупким. Вообще-то от горя и переживаний люди начинают выглядеть постаревшими, а он помолодел. Надо бы брату и сестре задуматься о причинах этого. Таким образом, Яков был либо сразу убит в бою, либо подобран раненным, но категорически отказался сотрудничать с немцами. и они его либо запытали, либо он сам сумел покончить с собой. Сын Сталина в кавычках. Теперь, пожалуй, надо встать на место тогдашних немцев и представить, как вся эта история могла выглядеть на самом деле. Но начать всё же с вопроса: кем мог быть этот сын Сталина в кавычках? Это был грузин. Мне трудно представить, чтобы кто-то иной мог сыграть даже не акцент, а манеру грузинской речи, да ещё и Яков Джугашвили, начавшего изучать русский язык уже практически юношей. Не исключено, что это был иммигрант из Грузии, который еще до войны сбежал в Иран или Турцию. Там был завербован немцами, и теперь они его готовили для разведывательно-диверсионной работы. С целью своей подготовки он мог участвовать в допросах советских пленных офицеров с тем, что... чтобы освоиться со средой Красной армии и её командиров. Я сделал так много этих предположений по тому, что С.И. Сตาลин в кавычках в разговорах был всё же не чужд военной тематике и был знаком даже с такими её тонкостями, которые были вызваны идущей войной. Но единственный довод за то, что С.И. Сตาลин в кавычках, так сказать, возился немцами в обозе, это то, что он был одет в хороший штатский костюм, который спровоцировал к нему вопрос какого-то присутствовавшего на шоу немца. Я хотел бы знать ещё вот что: На нем ведь сравнительно неплохая одежда. Возил он ту гражданскую одежду с собой или получил ее где-нибудь? Ведь пиджак, который сейчас на нем, сравнительно хороший по качеству. Это смутило сына Сталина в кавычках. Он начал бестолково и многословно отвечать. Но так ничего и не пояснил. Цитата. «Военный? Этот? Нет, это не мой, это ваш. Я уже вам сказал, когда мы были разбиты, это было 16-го. 16-го мы все разбрелись. Я говорил вам даже, что красноармейцы покинули меня». Я шёл в военной форме, и вот они попросили меня отойти в сторону, так как меня будут обстреливать с самолёта, а следовательно, и их будут обстреливать. Я ушёл от них. Около железной дороги была деревня, там тоже переодевались. Я решил присоединиться к одной из групп. По просьбе этих людей я обменял у одного крестьянина брюки и рубашку. Я решил идти вечером к своим. Да, всё это немецкие вещи, их дали мне ваши, сапоги, брюки. Я всё отдал, чтобы выменить. Я был в крестьянской одежде, я хотел бежать к своим. Каким образом Я отдал военную одежду и получил крестьянскую. Ах, нет, Боже мой, я решил пробираться вместе с другими. Тогда я увидел, что окружён, идти никуда нельзя. Я пришёл, сказал: "Сдаюсь". Всё. Надо сказать, что дочь Якова Джугашвили Галина категорически не верила, что отец был в плену, в том числе и потому, что на немецких листовках был снимок: с немцем за столом сидит папа, а на нём старая куртка, которую он обычно надевал на рыбалку, на охоту. Это действительно так. На снимках на Сын Сталина в кавычках какой-то непонятный лапсердак, но ведь немцы явно говорят о пиджаке от кутюрье. Этот эпизод позволяет думать, что Сын Сталина в кавычках появился на шоу в штабе ЛВТВФ по легенде 18 июля, то есть через двое суток после того, как его дивизию разбили, в кавычках же, в приличном немецком штадском костюме. Получается, что либо в обычае немецких офицеров было возить с собой штадские костюмы, чтобы дарить их пленным, либо это был собственный костюм сына Сталина в кавычках. в котором он и до этого служил немцем. Может, еще есть какие-нибудь указания на то, что он еще до войны начал служить немцем, но я их, прямо скажем, не увидел. Поэтому считаю более достоверную версию о том, что это был военнослужащий 7-го механизированного корпуса РККА. Он был грузин, но служил не в 14-й танковой дивизии, иначе знал бы о ней несколько больше, и фамилии командиров, и через какие населенные пункты она проходила, и где вела бои. Сталин уже тогда был самый выдающийся грузин в истории Грузии, Посему не мог не вызывать у грузин интерес на бытовом уровне, где родился, на ком был женат, сколько детей, кто они и так далее и тому подобное. Особый интерес у грузин обязан был вызывать именно Яков, поскольку он по крови был чистым грузином. А когда будущий сын Сталина в кавычках узнал, что Яков Джугашвили и служит в одном с ним корпусе, а возможно и видел его, то это стимулировало еще больше узнать о нем. В результате этот грузин мог знать о Сталине, его семье, детях и о Якове Джугашвили столько, что обычный советский человек, не грузин, и тем более немец, могли вполне поверить в то, что он сын Сталина. Я думаю, этот грузин служил политработником. Основано это предположение на том, что он довольно уверенно дискутировал с немцами именно на политические темы. Думаю, что он струсил в бою 7 июля, когда немецкая авиация безнаказанно зверствовала в небе над седьмым корпусом. Напомню, что он так всяк что-то знал об этих боях. Он дезертировал, переоделся в штатское, но в силу быстро меняющегося фронта всё же попал к немцам в плен. Интересно, что во время допроса он дважды возвращался к вопросу о своих сапогах, которые с него сняли по европейски цивилизованные немцы. Чувствуется, что сапоги ему были по-настоящему дороги. Мои сапоги понравились людям, но я не сержусь Бить это в конце концов трофеи, пожаловаться я не могу. Но ведь он снял свои вещи. Да, сапоги с меня сняли. Может быть, его просто обыскали, чтобы посмотреть, нет ли в сапогах оружия? Нет, не может быть, а точно сапоги отобрали. Он должно быть сам снял сапоги, когда одевал другие брюки. Нет, когда я пришёл, сдался в плен, я был в крестьянской одежде и в сапогах. Но на следующее утро сапоги у меня забрали. Мне было немного неприятно, но я не так уж и сердился. раз взяли, значит, взяли. Думаю, дело здесь вот в чём. Ещё накануне нападения на СССР 12 мая 1941 года Гитлер дал указание: с политическими работниками в войсках следует обращаться в соответствии с предложением ОКХ. Они не считаются пленными и должны уничтожаться самое позднее в пересыльных лагерях и ни в коем случае не должны отправляться в тыл. Главные командования Вермахта 6 июля 1941 года оформило это указание приказом у комиссаров. Опознать политических комиссаров можно по особому знаку различия красной звезде с вытканным на ней серпом и молотом на рукаве. Их надлежит немедленно, то есть прямо на поле боя, отделять от всех остальных военнопленных. Это необходимо, чтобы лишить их всякой возможности оказывать влияние на взятых в плен солдат. Комиссары в качестве солдат не признаются. Никакая международно-правовая защита к ним не применяется. После произведённой сортировки их надлежит немедленно уничтожить. 8 июля этот приказ был дополнен. Казнь политических комиссаров после их отбора из общей массы военнопленных в войсках вне зоны боевых действий незаметно по приказу офицера. На сборном пункте военнопленных кто-то из них указал немцам на политрука. Они отделили его ото всех. И это уже не могло не вызывать ужаса. А когда немцы предложили ему еще и снять сапоги, то сомнений в том, что его расстреляют У политрука уже не осталось. И в своё спасение он объявил себя сыном Сталина. Немцы, разумеется, не стали его расстреливать и доложили начальству, но сапоги на всякий случай не отдали. По служебной линии таким пленным, как впрочем и остальным, должны были заниматься отделы 1С разведки и контрразведки всех штабов. Но одной только разведкой и контрразведкой занимались штабы до уровня армейского, а уже у армейского отдела 1С была обязанность вести и пропаганду, для чего этому отделу была подчинена рота пропаганды, которая в протоколе стадливо названа третья мотострелковая рота военных корреспондентов. Вот давайте и поставим себя на место начальника отдела 1С, 4-й танковой армии или даже группы армий «Центр». Грех не воспользоваться. Мы не лохи, мы проверили и убедились, что этот «сен Сталин» в кавычках самозванец. Но, во-первых, мы получили ценнейшие сведения, что 14-м гаубичным артиллерийским полку русских воюющих с Сталиным. Мы немедленно передали эти сведения в Берлин. Во-вторых, мы получили артиста не только согласного, но и способного сыграть с Сталиным, если разумеется, обеспечить, чтобы его не разоблачили те, кто Яков Джугашвили знал лично. Но это наши действия как разведчиков, а мы же ещё и пропагандисты, и нам нужно вести пропаганду и на свои войска. А чем их бодрить? Приказом фельдмаршала Бока о победе в Белоруссии наши потери тяжёлыми не назовёшь, их храбрый солдат сочтёт их приемлемыми. Сочтёт-то сочтёт, куда денется? Но он их не только считает, но и видит. У нас не может не возникнуть идеи использовать этого сына Сталина в кавычках для пропагандистского шоу. Мы эту идею докладываем начальству. Берлин нас в этом поддерживает и даёт задание на этом шоу наработать заготовок для пропаганды: записать допрос на магнитофонную плёнку, сделать достаточное количество фотографий и передать пленного в Берлин. Но Берлину с Инсталино нужен не только для внутренней пропаганды, а главным оружием для пропаганды на СССР и Красную армию. И вот тут проблема. Берлин понимает, пока Яков воюет, пока отдаёт команды огонь, Немцы не могут ни листовки сбрасывать, ни в эфир выходить. Иначе русские отзовут Якова, снимут кадры кинохроники с его участием, и наша брехня будет разоблачена и сыграет против нас. Поэтому Берлин дает команду нам, разведчикам группы армий «Центр», немедленно достать Якова Джугашвили живым или мертвым. Да это мы и сами без Берлина понимаем. Поэтому мы быстро организовываем шоу с допросом сына Сталина в кавычках и показом его группе армий. отправляем сына Сталина в кавычках в Берлин, а сами в семь отдел 1С корпусов и дивизий на этом участке фронта даём команду найти Якова, захватить его в плен или доставить в штаб его тело, а также среди трофеев собрать все документы, касающиеся Якова. Во всех немецких дивизиях офицеры 1C начинают среди пленных искать пленных 14-й дивизии, сосредотачивать их в одном пункте и расспрашивать о Якове. Скоро мы узнаем, что Яков командует батареей 152-мм гаубиц. Это несколько облегчает поиски, поскольку разрыв 40-кг снаряда этой гаубицы трудно не заметить. Офицеры 1C ищутся среди пленных военнослужащих 14-й дивизии, но сначала не успевают До 13 июля дивизия ни одного дня не воевала на одном участке фронта. Наконец, 13 июля дивизия начинает вести наступление на Витебск. У села Вороны определяются разрывы тяжелых снарядов. И видно, что и на завтра русские именно тут продолжат наступление. У офицеров 1С было право ставить задачу на разведку пехотным и танковым частям. И мы такую задачу ставим ведущим здесь бои дивизиям. У нас, напомню, немецких офицеров 1С штаба группы «Армий Центр», И у танковых и пехотных частей немцев появляется в распоряжении ночь для подготовки захвата 2-го дивизиона 14-й ГАП русских. Мы подтягиваем в вороны звуковую и радиоразведку, чтобы определить местонахождение его огневых позиций. Высылаем авиационную разведку. Просматриваем местность, чтобы определить возможное расположение наблюдательного пункта русских артиллеристов. Сосредотачиваем здесь танки и пехоту. Операция по захвату. Есть еще довольно интересный момент.